Русские опять придут. Егор Сенников. Накануне очередных выборов правившего Белоруссии 26 лет президента Александра Лукашенко под Минском были задержаны наемники ЧВК Вагнер. Во время послания белорусскому народу Лукашенко заявил, что эти люди были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. кому как не нашим родным братьям россиянам и их руководству знать эти законы. Не взрывайте обстановку, ибо будет пылыхать так, что до Владивостока будет тяжело. После начала протестов Путин заявил о готовности выслать российских силовиков, а Лукашенко изменил риторику и стал вновь критиковать НАТО. Начали лязгать гусницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться, и самолёты летать Это не случайно. Использование образа внешнего врага для укрепления личной власти давний пример, который, пожалуй, никогда не устареет. В социалистической Румынии, например, пугали советской армией освободительницей, и только Николае Чаушеску смог бы точно рассказать, как его пытались неоднократно свергнуть и что стало с теми, кто пытался. Дорогие товарищи, граждане румынской земли, Вторжение в Чехословакию пяти социалистических стран это серьёзная ошибка, серьёзная угроза миру в Европе и будущему социализма на земле. Возгласы. В современном мире, когда люди борются за свою национальную независимость и равные права, немыслимо, чтобы социалистические государства посягали на свободу и независимость другого государства. Возгласы. Нет никакого оправдания Ни единого аргумента, ни единого повода для военного вмешательства в дела братского социалистического государства. Аплодисменты. Из речи Николаяича Ушевску 21 августа 1968 года на митинге в Бухаресте. В августе 1968 года руководство СССР поняло, что больше не может безучастно смотреть на события, происходившие в Чехословакии с начала года. В стране активно шли политические и экономические перемены и реформы, которые не только угрожали стабильности социалистического строя в ЧССР, но и, как считали в Москве, могли привести к потере Советским Союзом контроля над всеми странами организации Варшавского договора в целом. Отказ от социализма в одной стране увеличивал шансы на нечто подобное и в других. А именно к этому, по мнению руководителей СССР, в И Великие реформы Дубчика в Чехословакии, несмотря на то, что сам чехословацкий лидер не собирался свергать социализм, а собирался его усовершенствовать. В ночь с 20 на 21 августа на территорию Чехословакии были введены войска Советского Союза, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. Внимание всего мира было приковано к Праге, откуда приходили самые тревожные новости. По городу ездили советские танки, происходили столкновения между солдатами и жителями Чехословакии, прежде всего прожанами. Но среди стран Восточного блока, отправивших своих солдат, не хватало одной, чьи войска остались на родине Румынии. Николае Чаушеску, возглавивший румынскую коммунпартию тремя годами ранее, не только не стал принимать участие в операции Дунай, такое кодовое название было у ввода войск в ЧССР, Но и использовал её для критики Советского Союза, для укрепления личной власти и, возможно, для борьбы с потенциальными внутрипартийными оппозиционерами при помощи конспирологических подозрений. Худой мир. В начале августа 1968 года во время очередного международного фестиваля молодёжи и студентов, который в тот раз проходил в Софии, столице Болгарии, Произошло необычное и почти политическое выступление. Румынская делегация, входя на стадион Васил Левски, главное спортивное сооружение страны, отошла от предписанного сценария празднеств и выложила своими телами два слова: Чаушеску Дубчик. Безусловно, это была не случайность и не самодеятельность со стороны румынских студенческих организаций. Происшедшее было запланировано на самом верху руководства Румынии. Этим жестом Чаушеску хотел не только поддержать Александра Дубчика, руководителя Компартий Чехословакии, но и показать всем, прежде всего Москве, что он не поддерживает жёсткого подхода к решению чехословацкой проблемы. Из-за этого к румынской делегации в Болгарии отнеслись без особого почтения и даже с раздражением. Такие жесты были не в новинку для лидера Румынии. Напряжённость в отношениях между Бухарестом и Москвой появилась не при Чеушеску. Ещё при его предшественнике, сталинисте Георге Георгиу Деже, между двумя странами сложились непростые отношения. Например, когда в конце июня 1963 года Хрущёв в составе большой партийно-правительственной делегации к компании советскому лидеру составили Леонид Брежнев, Алексей Косыгин, Николай Подгорный и Юрий Андропов. совершил визит в Бухарест, надеясь решить уже имевшиеся к тому моменту проблемы между странами. Прежде всего речь шла об экономических и торговых отношениях. Особого успеха Хрущёву добиться не удалось. Между двумя лидерами постоянно шли споры, которые, к счастью, не получили тогда публичной огласки. Однако спустя год с небольшим на октябрьском пленуме ЦК КПСС Стуслов, выдвигая обвинения против Хрущёва, вспомнил о том, что Гинсек вёл себя с румынами грубо и жёстко. Причины разногласий между двумя странами, конечно, заключались не в разнице темпераментов. Ещё с середины 1950-х, когда Георгиу Дежу удалось избавиться от ключевых внутрипартийных конкурентов, большинство из которых ориентировались на Москву, руководство страны начало использовать принцип Румыния прежде всего. Этот принцип приносил выгоду. На рубеже 1950-х 1960-х годов как раз обострился советско-китайский конфликт, и равноудалённая от обеих сторон Румыния выступала в нём посредником. В 1958 году Советский Союз уступил просьбам Георгиу Дежа и вывел войска с территории страны. В первый раз глава румынской коммунпартии обратился с этим вопросом к Хрущёву в 1955 году. К такому решению в Москве пришли, убедившись в лояльности румынского руководства во время венгерского восстания. Впрочем, выводя войска, СССР почти ничем не рисковал. Румыния была со всех сторон окружена социалистическими странами. Политическая обстановка подталкивала Георгиу Деже к разногласиям с Москвой и с определённого момента к поискам союзников на западе. После смерти Сталина руководителем стран социалистического блока было нелегко удержать свои позиции. В июне 1953 года сталинист Матьеш Ракуши, глава венгерских коммунистов, был отстранен от должности премьер-министра страны. В дальнейшем он проиграл аппаратное сражение и летом 1956 года был уволен со всех постов и выехал в СССР, откуда уже не вернулся. Помешало и венгерское восстание в 1956 году и и нежелание Яна Шкадера видеть ракаши в стране. Вальтер Ульбрихт, глава ГДР, был близок к потере должности в июне 1953 года, когда из-за тяжёлого экономического положения в стране вспыхнули рабочие восстания. Ему повезло подавить протесты, в основном силами советских войск, дислоцированных в Германии, и заглушить голоса оппонентов раньше, чем решение о его судьбе было принято в Москве. тем более, что там тоже шли перемены. Примерно в то же время был арестован Лаврентий Берия. В дальнейшем Ульрихту удалось оставаться у власти вплоть до 1971 года. Вылка Червенков, глава болгарской коммунистической партии и премьер-министр страны, предпринял ряд политических шагов, которые, как он надеялся, могли помочь ему удержаться у власти. Восстановил дипломатические отношения с Грецией и вслед за всем соцблоком с Югославией. пытался приспособиться к новым экономическим условиям, когда СССР ослабил давление на экономику, но ему это не помогло. В 1956 году его сменил Тодор Живков. Глава Чехословакии Клемент Готвальд простудился на похоронах Сталина и умер. Его сменил сначала Антонин Запотоцкий, продолживший курс предшественника, а затем Антонин Новотный. Лидер польских коммунистов Болеслав Берут умер в Москве в 1956 году. После него партию не продолжительное время руководил Эдвард Охап, которого вскоре сменил Владислав Гомулка. Таким образом становится понятнее, что для Георгия Дежа конфронтация с Советским Союзом была самым удобным способом сохранить власть в стране. Конфликтуя с Москвой, Он мог избавляться от потенциальных оппонентов внутри партии и усиливать контроль над государственными органами. Кроме того, стремясь к укреплению своей власти, он подавал себя как националиста и патриота и добивался популярности у населения. Действия Георгиу Дежа в чём-то напоминали курс Мао Цзэдуна в Китае, Энвера Ходжи в Албании, Мариса Терезова в главе французской коммурпартии. Позиция руководителя Румынии становилась всё более независимой. На апрельском пленуме ЦК румынской коммунистической партии 1964 года была издана декларация, в которой говорилось, что нет и не может быть родительской или старшей партии, нет вышестоящих или подчинённых партий, а есть только одна большая семья коммунистических и рабочих партий, имеющих равные права. Курс начитат Игэргиу Дежем продолжил Чаушеску, чтобы не только остаться у власти, но и укрепить её. В 1967 году Чаушеску, не посоветовавшись с Москвой, установил дипломатические отношения с ФРГ, чем разозлил руководство не только СССР, но и ГДР. До этого момента полноценные отношения с ФРГ из всех стран Варшавского договора были только у СССР. С 1955 года. Кроме того, у ФРГ с 1964 года были торговые представительства в Венгрии и Болгарии. Установление полноценных дипотношений между соцстранами ФРГ стало возможным лишь после подписания Московского и Варшавского договоров в 1970 году. К 1967 году Чаушеску проявил дипломатическую независимость ещё раз. После шестидневной войны не стал разрывать отношения с Израилем, как другие социалистические страны. Чаушеску активно налаживал отношения с Западом. Западные лидеры были заинтересованы в этом из-за желания вбить клин в социалистический блок. Надо сказать, что восточноевропейские лидеры были не едины в своей оценке чехословацких реформ. В то время как Вальтер Ульбрихт и Владислав Гамулка обращали внимание Москвы на контрреволюционные действия Дубчика, лидер Венгрии Янош Кадар поначалу предлагал относиться к переменам терпимо и осторожно, не вмешиваясь во внутренние процессы в Чехословакии. Руководители венгерской коммунистической партии беспокоило, что жёсткое подавление реформ Дубчека может негативно сказаться и на преобразованиях, которые Кадр начал проводить в жизнь в Венгрии. А Чаушеску преследовал всё те же свои цели, что и всегда: обособление ради выживания и возможность получить преимущество из-за срединной географической позиции. В мае 1968 года в Бухарест с визитом прибыл президент Франции Шарль де Голль. Меж тем, как Касыгин и Гречко в Праге пытались ещё раз уговорить Дубчика остановить реформы в Чехословакии, Чаушеску объезжал с Деголем Румынию и публично выступал с заявлениями о необходимости роспуска военно-политических союзов в Европе и создания единого политического пространства. Правда, Деголю пришлось закончить визит досрочно. В Париже начались майские студенческие волнения, а по всей Франции бастовали почти 2 млн человек. И ситуация требовала личного вмешательства президента. Неудивительно, что и конфликт Советского Союза с Чехословакией Чаушеску решила обернуть себе на пользу. С начала 1968 года Чаушеску разными способами выражал поддержку Дубчику. Поэтому представители Румынии уже в марте 1968 года перестали приглашать на встречи руководителей стран Варшавского договора. так сильно раздражала всех несговорчивость румынского лидера и его требования преференций. Чаушеску же продолжал укреплять власть в стране. В апреле 1968 года он смог избавиться от одного из своих главных оппонентов, бывшего куратора спецслужб Александра Дрэгича. 15 августа 1968 года, за 5 дней до ввода войск в Чехословакию, Чаушеску приехал в Прагу с официальным визитом. Страны продлили чехословацско-румынский договор о дружбе и взаимопомощи, подписанный в 1948 году на 20 лет. Это уже был недвусмысленный акт поддержки реформ, предпринятых в Праге с начала года. Вернувшись домой, Чаушеску решил публично подкрепить свой поступок. Он заявил, что был глубоко впечатлён реформами в Чехословакии и отметил, что твёрдо убеждён, судьбы социализма и чехословацкого народа находятся в надёжных руках. При этом своим приближенным Чаушескую объявил, что никогда не допустит в стране такой же гласности, как в Чехословакии. В 6.30 утра 21 августа, в то время как войска стран Варшавского договора вторгались в Чехословакию, в Бухаресте собрались экстренные совещания президиума румынской компартии. Партийное руководство тремя часами ранее было уведомлено советским посольством, курьер из советского посольства ночью прислал сообщение. о том, что в виду контрреволюционных действий руководства Чехословакии, страны Варшавского договора введут в страну войска. Услышав это, Чаушеску вероятно предположил, что в дальнейшем не исключена и интервенция в Румынию. А вводе войск в Чехословакию жители Румынии узнали по радио. В объявлении говорилось о том, что происходящее нарушает не только принципы взаимоотношений между социалистическими государствами, но и нормы международного права. Чьюшэску предложил членам руководства румынской коммунпартии поддержать его подход и осудить действия СССР и его союзников. Его поддержали все члены исполкома ЦК РКП, не только его личные союзники, но и те, кто часто бывал с ним не согласен. Общее мнение заключалось в том, что в такой ситуации, как та, в которой оказались Дубчек и ЧССР, может оказаться любая страна, если она стремится к независимой политике. Вскоре после этого Чаушеску обратился лично к ста тысячам человек, собравшимся на площади в Бухаресте. Начало этой речи приведено в начале статьи. В продолжении Чаушеску добавил, например, такие слова. «Говорят, что в Чехословакии существует опасность контрреволюции. Найдутся люди, которые завтра, возможно, скажут, что и здесь, на этом самом митинге, мы проявляем контрреволюционные тенденции. Мы отвечаем всем этим людям». Румынский народ не позволит никому прийти на территорию нашей страны. Опасения с одной стороны не были беспочвенными. На румынско-советской границе действительно проводилась перегруппировка войск, но по всей видимости, прежде всего с целью психологически надавить на руководство Румынии. Ситуация на тот момент и в самом деле сложилась неоднозначная. В Югославии и Австрии тоже отреагировали на ввод войск в Чехословакию нервно. Тито приказал привести войска в боеготовность. Но Чаушеску не просто реагировал на происходящее, а целенаправленно сеял в румынском обществе панику и нервозность. Он говорил о реальности советской угрозы, постоянно изображая себя как главного патриота и борца за национальную независимость. По стране пошли слухи, что вот-вот придут русские. Многие отлично помнили приход советских войск во время Второй мировой. Теперь люди начали бояться повторения ситуации. Румыния перебросила войска к границе, показывая Советскому Союзу, что в случае попытки интервенции страна отдаст отпор. Чушэску даже заявил, что воевать будет весь румынский народ, а также отдал приказ о создании патриотической гвардии, отрядов самообороны, руководить которыми должны были коммунисты. По стране был пущен слух, что советский танк якобы пытался пересечь румынскую границу, но его остановили минные поля. Основную роль в спасении страны должна была сыграть армия. Спустя годы один из солдат, оказавшихся тогда на границе, вспоминал об этом так. Разговор с ним приводит Калин Гойна. Мы думали, это военные учения, ложная тревога. Было 2 часа ночи. Мы получили оружие, автоматы ППГ. Один из наших командиров, полковник, попросил нас пойти на оружейный склад. На складе он объяснил нам, что происходит. Этот человек плакал, а я, молодой парень, не понимал, как полковник мог плакать при нас. Но я помню, как он говорил: "У меня дома две дочери. Он прошёл войну, вторую мировую, и знал, что это такое". Итак, мы получили боевое оружие и сели на грузовики. Нам сказали, что мы идем на границу. С СССР. Чтобы защищать нашу страну от русских. 21 августа я услышал речь Чаушеску. Мы все спрашивали друг друга, вы готовы сражаться? Никто не сказал нет. Тревога охватила тогда многих. Выступления Чаушеску заставляли думать, что война уже на пороге. Будущее виделось людям в мрачных тонах. 23 августа Чаушеску обратился к западным компартиям и руководителям стран Варшавского договора с предложением провести встречу, на которой можно было бы обсудить события в Чехословакии. Но хотя западноевропейские коммунисты осудили вторжение, к согласию о встрече они так и не пришли. На следующий день, 24 августа, лидер Румынии отправился в Югославию, где в сербском городке Варшац, недалеко от румынской границы, он был виноват. встретился с лидером страны Иосипом Броз Тито. Городок был примечателен главным образом древними традициями виноградарства. На встрече Чаушэску спросил у Тито: "Примет ли он на территорию Югославии румынскую армию, если советские войска разобьют румын, и им придётся отступать?" Тито не обрадовал Чаушэску, согласился лишь в случае, если войска разоружатся. При всей высоте накала событий историкам так и не удалось найти убедительного подтверждения тому, что угроза советского вторжения в Румынию была хоть в какой-то степени реальной, и что руководство СССР предполагало сделать что-то большее, чем перегруппировку войск на границе. Как пишет историк Татьяна Покивайлова в статье в августе 68-го «Реакция румынского руководства на события в Чехословакии». Информация, поступавшая в Бухарест по дипломатическим каналам, также не давала оснований для беспокойства по данному поводу. Так из румынского посольства в Париже в 20-х числах августа 1968 года поступило сообщение о том, что глава Восточного департамента МИД Франции Башато в беседе с сотрудником посольства заявил, что по его сведениям Советский Союз концентрирует танковые подразделения вдоль Днестра, но не вблизи границ Румынии. Концентрация советских войск, как он полагает, предпринимается не с целью вторжения на территорию Румынии, а для того, чтобы оказать давление на румынское правительство. Подобная информация была получена и из румынского посольства в ФРГ. Нет никаких оснований утверждать, что советские войска располагаются вдоль границы с Румынией, сообщали дипломаты. Сообщенный румынским историком Константину факт наличия письма Вальтера Ульбрихта Леониду Ильичу Брежневу, в котором якобы указывалось на необходимость введения союзных войск на территорию не только Чехословакии, но и Румынии, сам автор не считает бесспорным. Осторожными были и сообщения, получаемые Чаушеску от стран Запада. Там было решено придерживаться принципа невмешательства во внутренние отношения социалистического блока. Вероятно, понимая это, уже 23 августа, когда в Румынии отмечался день освобождения от фашистской оккупации, Чаушеску приказал не говорить о Чехословакии в официальных речах. После встречи с Тито Чаушеску заявил, что между Советским Союзом и Румынией нет критических разногласий, которые помешали бы сотрудничеству двух стран. А ещё через день Чаушеску отдал приказ и отвёл войска от советско-румынской границы. По всей видимости, после встречи с советским послом в Румынии Басовым. Действуя Чаушеску в первые дни кризиса в Чехословакии, говорят о нескольких ключевых моментах, объясняющих его политическую позицию. Во-первых, Чаушеску, то ли искренне веря в реальность советского вторжения, то ли осознанно преувеличивая эту угрозу, смог развить свой образ патриота и сторонника национального суверенитета, а также заручиться поддержкой части интеллигенции, которая высоко оценила патриотические действия Чаушеску. Уже в 20-х числах августа в румынскую компартию вступили румынский писатель Александру Ивасюк. В свое время он был репрессирован, отсидел пять лет в тюрьме и два года провел в трудовом лагере. Переводчик и литературный критик Пауль Шустер, диссидент и писатель Паул Гома До этого он провёл в тюрьмах и лагерях восемь лет, а позднее, в 1977 году, его вышлют из страны и лишат румынского гражданства. Поэт Адриан Пеунецку. Всё же нельзя сказать, что поддержка действий Чаушеску была всеобъемлющей. Многие либо и вовсе проигнорировали его действия, либо были слишком напуганы возможным конфликтом с Советским Союзом. А что потом? Реакция Чушеску на чехословацкие события говорит ещё и о том, что лидер румынских коммунистов был крайне обеспокоен возможной угрозой его власти со стороны Москвы. И можно подозревать, лишь подозревать, что именно это беспокойство заставило его в дальнейшем предпринять некоторые шаги. Генерал-лейтенант румынской разведки Иоан Михай Пачепа, сбежавший в 1978 году в США, Позднее рассказывал, что Брежнев приказал КГБ и ГРУ разработать план действий, который бы позволил устранить Чехову-Шеску в том случае, если его политика начала бы угрожать безопасности стран Варшавского договора. По словам высокопоставленного перебежчика, этот план получил кодовое название Днестр. и якобы был приведён в действие в августе 1969 года после того, как Чаушеску достиг соглашения с президентом Никсоном о том, что тот посетит Бухарест. Операция Днестр, по словам Пачепы, предполагала установление связей с ключевыми фигурами в румынской коммунпартии, армии и разведке, которые учились в Советском Союзе. Хотя с середины 1960-х таких людей в высшем руководстве почти не было. По специальному сигналу из Москвы они должны были арестовать Чаушеску и создать фронт национального спасения и захвата власти. Как утверждал Пачепа, в секуритаты румынской разведки было создано специальное контрразведывательное подразделение для защиты Чаушеску от советского переворота. Чешский перебежчик Ян Сейна утверждал, что Чаушеску в стаф у руля приказал всем румынским офицерам, у которых были советские жёны, либо развестись с ними и отправить их обратно в СССР, либо уволиться из армии. Вероятно, что так и было, но исключения тоже присутствовали. Например, генерал Иоан Ионици, которого назначили министром обороны в 1966 году, несмотря на русскую жену. Вне зависимости от того, были ли такие планы у Брежнева в действительности, учитывая тенденциозность заявлений почепы, а также то, что название Фронт национального спасения могло быть придумано им уже после того, как в первые дни после свержения Чаушеску появилась румынская политическая организация именно с таким названием, высока вероятность, что планы по эвакуации Чаушеску из столицы в случае чрезвычайной ситуации действительно существовали. Считается, что в 1970 году Чаушеску отдал специальный приказ. Он якобы носил название «Ровен Ай-Эс-70». В честь битвы при Ровене, которая прошла в 1394 году и в которой, по легенде, валашские князья дали отпор османам и заставили тех отступить за Дунай. Суть сводилась к тому, что в случае вторжения румынские спецслужбы должны организовать вооруженное сопротивление по всей стране, В случае провала Чаушеску должен был бежать из страны. Дополнительные подробности были опубликованы в румынской прессе в 1993 году. Согласно этим публикациям, план Ровин IS70 должен был быть приведён в исполнение в том случае, если бы после иностранного вторжения на территорию Румынии существовала реальная угроза оккупации столицы. В этом случае прежде всего было необходимо оперативно и тайно эвакуировать из Бухареста, а затем и из Румынии высшее партийное руководство страны. Было подготовлено пять разных маршрутов побега. В столице оборудовали четыре точки, до которых Чаушеску мог бы добраться по туннелям либо из своей резиденции, либо из штаб-квартиры румынской коммунпартии. Кроме того, План включал подготовку отвлекающих манёвров, например, колонн с правительственными автомобилями, которые должны были следовать по положенному маршруту. За каждый этап плана отвечали конкретные офицеры. Для Чаушеску и других высокопоставленных лиц было выделено 6 автомобилей и 2 вертолёта. Пачепа утверждал, что в 1976 году, когда румынне стало известно о плане Днестр по устранению Чаушеску, В план внесли дополнительные уточнения и поправки. Однако историки не подтверждают того, что это было связано с новой информацией о советской угрозе. Поправки были сугубо техническими. Например, разработка путей эвакуации из нескольких резиденций Чаушеску на территории Румынии. Кроме того, перебежчик рассказывал, что в плане Днестр были задействованы 6 генералов армии и секуритаты. Назвал он правда лишь одного Григоря Наума, главу 5-го управления военной контрразведки, отвечавшего за личную охрану Чаушеску. Когда в декабре 1989 года Чаушеску на самом деле пришлось бежать из столицы, всё пошло не по плану. Вертолёты пришлось сажать на крышу здания ЦК. Чета Чаушеску отправилась в направлении торговишта, выбрав маршрут побега номер 4. Как известно, сбежать из страны Чаушеску не удалось, да и мало вероятно, что это могло бы получиться. Путь Хуныкера через Москву в Чили для него был невозможен. На Рождество 1989 года Чаушеску расстреляли после невероятного быстрого суда, на котором обвинитель и судья особо не слушали бывшего коммунистического лидера. До сих пор ещё можно встретить утверждения о том, что за свержением Чаушеску так или иначе стоял Советский Союз. Подобные теории, конечно, относятся к разряду конспирологии, но нельзя не отметить, что падение румынского лидера в 1989 году вряд ли сильно расстроило Москву. Горбачёв, который на протяжении многих месяцев подталкивал Чаушеску к перестройке, а на последней встрече в Москве за пару недель до расстрела Чаушеску и вовсе грозил какими-то последствиями за отказ от реформ. Вряд ли было печален тем, что 1989 год заканчивался румынской революцией и свержением неулюбимого им Николае Чаушеску.